«Не забудьте сдать, когда будете уходить, мэм», — напомнил охранник. «Да уж, это в ваших интересах», — добавил Лукас. «Иначе этот парень будет гнаться за вами, как охотничий пёс». «Прямо к сведению», — отозвалась Маура, прикрепляя бирку к блузке. «У вас тут охрана серьёзнее, чем в Пентагоне». «Вы знаете, сколько недовольных бывает после каждой газетной публикации?» Он вызвал лифт и, обернувшись, взглянул на её серьёзное лицо.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 «Вы хотите сказать, что опасаетесь говорить по собственному телефону?» «Как я уже сказал дело осложнилось». «Мешательство федералов, конфискованные баллистические доказательства, ФБР и Пентагон играют перетягивание каната. Террористка, захватившая заложников, до сих пор не опознана». Он засмеялся. «Да, я бы сказал, дело чрезвычайно осложнилось». «Вам всё это известно?» но не зря же нас называют репортерами». «С кем вы говорили?» «Неужели вы в самом деле рассчитываете, что я отвечу на ваш вопрос? Скажем так, у меня есть друзья в органах правопорядка. И есть своя версия». «О чем?» «О джозефи Роуке и Алене. О захвате заложников». «Никто не может сказать ничего определенного». «Но я знаю, к чему склоняются органы правопорядка. Я знаю, какие у них версии». Он поставил чашку с кофе на стол. «Жон Барсанти общался со мной в течение трех часов. Вам это известно?» «Прощупывал спрашивал, пытаясь понять, почему именно со мной хотел говорить Джозеф Роук. Забавная штука эти допросы. Человек, которого допрашивают, может почерпнуть массу полезной информации, основываясь на задаваемых вопросах. Я знаю, что два месяца назад Ален и Джо вместе были в Нью-Хевене, где он убил полицейского. Возможно, они были любовниками, а может, просто друзьями по несчастью. Но после этого инцидента они предпочли разбежаться».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 Она устроилась перед компьютером и погрузилась в текст на светящемся экране. «Война как источник прибыли. Процветающий бизнес Баллентри. В то время как экономика Соединенных Штатов пребывает в упадке, деятели одного из ее секторов по-прежнему гребут деньги лопатой. У крупного военного подрядчика Баллентри новых сделок хоть отбавляй». «Разумеется, Баллентри были не в восторге от этой статьи», — пояснил Лукас.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 Я пишу вот уже более 20 лет, освещая массу событий от криминальных разборок до свадеб геев и снежного человека. Не напоминаете Она просмотрела первые две страницы списка, затем пришла к третьей и задержалась на ней. Это статьи из вашингтонской прессы. Кажется, я вам говорил. Я работал вашингтонским корреспондентом Трибин. Правда, продержался там всего два года. Почему? Ненавижу округ Колумбия. И